Глава тридцать вторая Вагон дернулся, заскрежетал колесами, сердито лязгнул чем-то металлическим и остановился. Пассажиры столпились в узком коридоре. Я не спешила и ждала, когда народ рассосется и можно будет спокойно выйти из купе. Меня никто не встречал и торопиться мне некуда. Народ нервничал, толкался. Видимо, большинство куда-то очень торопились. Наконец я вышла из вагона, остановилась на перроне и огляделась. Суета, как в растревоженном муравейнике. Люди обнимались, шумели, тащили багаж, что-то кричали друг другу, махали руками. Шум, гам. Впереди белел большой старинный вокзал с майоликой на фасаде. Давно я не была тут. Я вообще несколько лет никуда не выезжала из Златогорска. Ну что ж, здравствуй моя новая жизнь. Что ждёт меня в столице? Работа, работа и ещё раз работа. Я потянула чемодан за длинную ручку и двинулась в сторону вокзала. Чемодан загремел пластиковыми колёсами по асфальту. Но не сделала и нескольких шагов, как у меня на пути, словно из-под земли, вырос мужчина. Этого просто не могло быть. Я не верила своим глазам, но понимала, что это Олег. Я замерла, потупилась и боялась взглянуть на него, ведь это невозможно. Наконец решилась и подняла глаза. Громов преграждал мне дорогу и улыбался во весь рот. Так он раньше никогда не улыбался. В руках Олег держал огромный букет алых роз. Я остолбенела. Откуда он тут вообще взялся? Привет, Кира. Его бархатный баритон с хрипотцой вывел меня из ступора, но я всё ещё не понимала, что происходит. Наконец смогла произнести: "Привет. Что ты тут делаешь? Как сюда попал?" «Прилетел признаться тебе в страшном поступке», — продолжал улыбаться Громов. «При нашей последней встрече я нашел твой дневник и полистал его. Прости любопытного негодяя, не смог удержаться. Кровь сначала отлила от моего лица, и голова закружилась, а потом я почувствовала, как краснею. Я же там такого понаписала. Что Громов обо мне теперь подумает?» Я лишилась дара речи. «Мы с Лизой все обсудили», — продолжал Олег. Я как смог объяснил ей сложившуюся ситуацию. И мы с ней решили, что пошлём Яну куда подальше. Вместе мы сможем справиться даже с такой интриганкой, как она. И мы просим тебя вернуться, пожалуйста. А ещё я обещал Лизе, что кое-что скажу тебе. Олег бросил к моим ногам розы, и они ковром рассыпались вокруг меня. Прохожие оглядывались на нас и улыбались. Громов достал из кармана маленькую коробочку, очень похожую на то, что лежало в моей дорожной сумке. Он открыл её, и вынул кольцо с камнем, который вспыхнул под лучами утреннего солнца ослепительными искрами. Олег опустился передо мной на одно колено и протянул кольцо. Я очень люблю тебя, Кира. Кажется, я тоже тебе нравлюсь. Я же не ошибся, правда? Прошу, будь моей женой. И мамы для Лизы. Она очень надеется, что ты примешь наше предложение. Сумка выпала из моей руки, а чемодан опрокинулся и со стуком упал рядом со мной. Я онемела и только улыбалась счастливой и идиотской улыбкой. «Соглашайтесь!» — весело закричали стоящие рядом девушки. «Соглашайтесь! Он симпатичный!» «Чего думать?» — пробасил носильщик, толкающий мимо нас тележку с багажом. «Такой хлопец гарный! И не загораживайте проход, не мешайте людям! Идите уже праздновать!» Олег взял меня за руку и, не дождавшись ответа, одел мне на палец массивное золотое кольцо с бриллиантом. «Ой!» только и смогла выдохнуть я. Ты согласна? А то я так и буду стоять перед тобой на коленях, пока не согласишься. Да. Я наконец пришла в себя. Конечно, я согласна. Олег поднялся с колен, крепко обнял и поцеловал меня. Его горячие губы нежно коснулись моих. Я задохнулась от нахлынувшего на меня счастья. Голова закружилась, и я полетела в бездну. Но Громов подарил мне крылья. Я не упала, а парила и наслаждалась этим. Поцелуй закончился, и я наконец обрела дар речи. Ты же не знаешь, у нас ничего не получится, и Яна испортит Лизе жизнь. Всё я знаю, прочитал, рассмеялся Олег. Не испортит, не беспокойся. Мы с тобой этого не позволим. Лиза очень умная девочка. Я рассказал ей, что в жизни любого человека бывают ошибки. Рассказал о тех злосчастных фотографиях и кознях Яны. Лиза сразу сказала, что она не даст тебя в обиду. А если кто будет над ней или тобой смеяться, она просто не будет на них обращать внимания. Ведь они дураки. Отличный ответ. Согласна? Лиза не сталкивалась с настоящим злом и грубостью, а дети бывают невероятно жестоки. Мне стало за неё страшно. Она ведь маленькая и беззащитная перед взрослой Яной, искушённой в взрослых подлостях. Она сталкивалась со злом. Олег подобрал мою сумку и чемодан. Её родная мать далеко не ангел, и бывает очень не сдержанна и груба. Так что, как ни печально, Лизе это знакомо. И она очень сильная девочка, а ещё умная и добрая. Я знаю, но нельзя подвергать её таким испытаниям, она же маленькая. Вместе мы всё преодолеем, и я не позволю никому обидеть моих любимых девочек. А теперь нам пора, самолёт ждёт, и Лиза тоже. Я обещал ей, что сегодня привезу тебя. Я взяла Громова под руку, прижалась к нему, словно боясь, что сейчас всё исчезнет, как во сне. Олег повел меня через толпу на автостоянку. Там нас уже ждал автомобиль. Очень большой и красивый, с хромированными деталями и фигуркой крылатой девушки на капоте. Только по ней я и догадалась, что это Rolls-Royce. Такого роскошного автомобиля я в жизни не видела. Тонированное стекло отделяло салон от водителя. Мы остались практически наедине. Негромов поцеловал меня страстным и долгим поцелуем. Потом он достал из бара охлажденное шампанское и наполнил бокалы. За нас и нашу любовь. Олег усмехнулся. "А ведь ты до сих пор не сказала, любишь меня или нет?" "Ты сам знаешь. Я тебя очень люблю", засмеялась я от счастья и уткнулась ему в плечо. "Тогда давай выпьем за это". Хрустальные бокалы тонко звякнули, и мы осушили их до дна. За окном мелькала Москва. В этот раз мы просто проедем через неё, нигде не задерживаясь. Если только в пробке постоим. Но это не будет раздражать, ведь нам так о многом надо поговорить. Вдали показался Кремль, мелькнул храм Христа Спасителя, и вскоре по широкому проспекту мы устремились за город. Знакомый мне небольшой серебристый самолёт с эмблемой холдинга Вершина на борту стоял на взлётной полосе загородного частного аэродрома. Мы расположились в удобных креслах. Я сидела рядом с Олегом, и он держал меня за руку. Знаешь, я не верил, что ты хочешь всё прекратить и уехать в Москву. Не понимал, что происходит. Пытался разобраться, Но ничего не получалось. Даже частный детектив ничего не мог узнать. Так ты и его привлёк? возмутилась я. А что мне оставалось делать? Но я бы всё равно не сдался и выяснил, в чём дело. Я не позволил бы тебе уйти от нас слизой. Когда я увидел ту тетрадку на полу у дивана, то взял её просто машинально. И я вечно кидаю её где попало. А знаешь, что чужие письма и дневники читать нехорошо. Знаю. Громов поцеловал меня в висок. Я её открыл даже не из любопытства, просто чтобы себя чем-то занять. А когда понял, что у меня в руках, естественно, проявил интерес. Хотя со школы знал, что подобные вещи делать плохо, и родители тому же учили. Озорно улыбнулся Олег. Учили до да бестолку, рассмеялась я. А я не могла понять, что в тебе изменилось, когда вернулась с чаем. Взгляд был другой, удивлённый, что ли. Ага, заметила. Ничего от тебя не ускользнёт. Я не просто удивился, я был поражён и понял, что необходимо что-то предпринять без твоего ведома. Ты же упрямая и скрытная. Если бы я тебе сразу сказал, что прочитал записи, ты бы меня в тот момент не простила. Это точно, кивнула я. Никому не давала читать мой дневник, и тебе не позволила бы. Это же были мои сокровенные мысли. А теперь прощаешь меня? Громов смотрел мне в глаза, не отрываясь. Прощаю. Я тонула в его взгляде. Даже если бы я не заглянул в твой дневник, я бы от тебя не отстал. Уже подумывал переехать в Москву. Но у тебя же бизнес в Златогорске. И что? Начал бы всё сначала, но потерял бы часть денег. Не это главное. Ты помогла мне понять простую вещь. Счастье не в богатстве. Олег взял меня за подбородок. Давай договоримся. Ты будешь безоговорочно доверять мне. Всегда. И ничего не станешь утаивать, даже во имя благого дела. Хорошо? Хорошо, прошептала я. Слёзы невольно скатились по моим щекам. Олег поцеловал обе мои щеки и усмехнулся. Они солёные. Не плачь. Теперь всё будет хорошо. Это от счастья, улыбнулась я. Он положил мою голову себе на плечо и погладил по волосам. Даже представить не могу, как тебе было тяжело. Бедная моя девочка. Добрая и очень честная. Я буду защищать тебя и больше не позволю никому обидеть. Никогда. Главное, верь мне. Я тебе верю. И ничего больше от тебя не буду скрывать. Обещаю. Вот и хорошо. Олег обнял меня за плечи. Но я на неё успокоиться. Я это точно знаю. Пусть мы вместе сможем разрушить её козни и справимся со всеми трудностями. Тем более, что мои адвокаты уже поговорили с отцом Яны. Мы пошли её путём. Нас шантажируют, мы отвечаем тем же. Накопать компромат можно при желании даже на Ангела. А уж тем более на собственника уютных отелей, и горные комнаты, и девочки для утех хороший доход. Но вы не легальный, так что папаша Яны сумеет вразумить дочурку. Я уверен. Лизую тебя, я в обиду не дам никому. И при секуна карню любой шантаж. Я порылась в бездонной сумке и достала прощальный подарок Громова. Открыла коробочку. В ней, как я и предполагала, лежало ещё одно кольцо, тоже с бриллиантом. Очень красивое. У Громова отличный вкус. И что теперь с ним делать? спросила я Олега, положив коробочку на открытую ладонь. Носить? Оно будет отлично смотреться в паре с тем, что я подарил тебе сегодня. Пришлось потрудиться, подбирая подходящий вариант. Дай-ка я его тебе надену. Громофловка извлёк перстень из тёмно-синего бархата, на котором тот покоился, и надел его мне на палец рядом с помолвочным кольцом. Угадал. В паре они выглядят отлично. Спасибо тебе. Я залюбовалась игрой тонких граней. «Невероятно красиво. Я о таких подарках даже мечтать не могла». «Привыкай. Буду тебя баловать». Он поцеловал по очереди мои пальцы и снова придирчиво посмотрел на кольца. «Нет, правда. Очень даже хорошо сочетаются». «Прощальное и помолвочное кольцо. Необычное сочетание. Но я всегда буду носить их вместе, ведь теперь они будут напоминать мне о безумно счастливых моментах и о том, что всё так благополучно завершилось». Я посмотрела в иллюминатор. Под нами простирались белые кучевые облака, похожие на бескрайний заснеженный лес. Я поняла, что мы летим слишком долго. Мне казалось, в прошлый раз мы добирались до Златогорска намного быстрее, заметила я. Да, ты права. Только с чего ты решила, что мы летим в Златогорск? А куда же? Ты сказала, Лиза, ждёт нас? Ждёт, но в другом месте, усмехнулся Громов. Мы с ней решили преподнести тебе сюрприз. Думаю, неделя отдыха нам всем не повредит. Ты, кстати, взяла с собой загранпаспорт? «Да», — кивнула я. «Взяла. Вчера меня Даша с загранпаспортом мучила. А теперь ты задаешь те же вопросы». «Это как-то подозрительно», — прищурилась я. «Ну ладно, признаюсь, еще в одном грешке», — рассмеялся Олег. «Ты как-то познакомила меня со своей лучшей подругой Дашей?» «Помню, помню». «И что?» «Пришлось обратиться к ней за помощью». Что с тобой происходило, Даша не знала. Ты даже ей ничего не рассказывала. Молчала, как партизанка. Даша у тебя настоящая подруга, очень переживает за тебя. Назвала тебя дурочкой и рассказала какая ты хорошая. Но это я и без неё знал. И она, естественно, сообщила, когда ты уезжаешь. А я решил, что мне стоит тебя в Москве встретить и сделать предложение, как положено. Но получилось несколько спонтанно. Да это настоящий заговор, возмутилась я. Ну, Дашка за это мне ответит. Какие интриги вы плели за моей спиной? Из добрых побуждений, заметь, парировал Громов. Значит, сейчас ты меня похитил? И куда мы летим? Хотелось бы в Италию, но у тебя нет визы, как ты сама призналась. Так что всего лишь в арабские эмираты. Лиза туда отправилась с няней. Кстати, хочу, чтобы ты купила себе там свадебное платье. Арабы потрясающие дизайнеры. Лиза мечтает помочь тебе с выбором. Но я надеюсь, что последнее слово останется всё-таки за мной. Олег снова налил нам по бокалу шампанского. Пузырьки бисеринами цепочками устремлялись вверх и пенились на поверхности. Они щекотали губы и нёбо, туманили голову и веселили душу. Громов протянул мне кусочек тёмного шоколада. Я коснулась его пальцев губами, не удержалась и прикусила их кончики. Глаза Олега стали тёмными, как южная ночь. "Знаешь", прошептал он мне на ухо. Я сейчас попрошу нас не беспокоить до конца полёта. Я невероятно по тебя соскучился. Больше того, я тосковал по тебе. Сам от тебя подобного не ожидал. Я тоже по тебя соскучилась, призналась я, очень сильно. И ещё я боялся тебя потерять. А я думала, что уже потеряла. Олег улыбнулся мне и ласково провёл ладонью по щеке. В Дубае нас ждут роскошные апартаменты с видом на Персидский залив. Настоящий восточный дворец. Мягкие ковры, шёлковые подушки. У нас будут разные комнаты. Но надеюсь, ты будешь тайно навещать меня под покровом южной ночи. В качестве одалиски, рассмеялась я. Нет, лучше в качестве любимой наложницы. Твои фантазии неожиданны, и мне они нравятся. Но ещё больше мне нравится, что ты моя невеста. А как тебе новое звание? Я просто в восторге, расплылась я в довольной улыбке. Только теперь поняла, что ведь и правда я не вста Олег Громово. Случилось то, о чём даже не мечтала. Мы жених и невеста. Разве так бывает? Мне всё ещё кажется, что я сплю и вижу дивный сон.